Глава восьмая. Вместе со звонком я покинула тренировочный зал и вышла в коридор. Но Алишу я там не обнаружила. Пройдя в раздевалку, я сходила и освежилась в душе. К моему возвращению никого в помещении из девчонок не осталось. Многие, из позволения магистра Рольмана, ушли задолго до звонка. Среди этих счастливцев оказалась и Алиша. Мне, как самой ответственной особе, велели остаться. Ректор настаивал на эффективных тренировках. Натянув платье, я вышла в коридор. Эстонс заботливо ждал меня у входа. Или он ждал не меня. «Ты не видела, Вивьен?» Немного смущенно спросил он. «Ух ты! Мои предположения оказались верны. Она давно ушла. Удивительно, что ты этого не заметил. Рольман заставил первокурсников тренировать». Хмуро произнёс парень и с опозданием вспомнил о хвалённых манерах. «Тебя проводить?» «Спасибо, это лишнее». Повесив сумку на плечо, пошла искать подругу. Хотела узнать, куда она пропала. Пройдя несколько метров, натолкнулась на неё. Она неожиданно выскочила из-за поворота и потащила к боковой лестнице. «Пойдём, что скажу!» – проговорила на ходу Алиша. «Там проходимость меньше и ниже шансы, что нас подслушают». «К чему секретность?» «Погоди немного и сама поймёшь». Мы свернули к лестнице, и подруга заговорила вновь. «Кажется, можно говорить». Осмотрев полупустой лестничный пролёт, вынесла она вердикт. «Не тяни, что ты узнала?» — в нетерпении спросила я. «Мне удалось разузнать, где хранятся заветы мудрейшего. Книга находится в мужском монастыре, представляешь, и не охраняется. Жрицы постоянно используют её в проводимых службах. Сам мужской монастырь охраняется усиленным контуром. Туда сложно попасть, но не невозможно». Поднимаясь на третий этаж, наставляла меня подруга. «Нужно найти способ покинуть незаметно академию, и придумать, как прокрасться в монастырь. Сначала нужно раздобыть план здания. В подруге проснулся авантюрный дух. Я подобные изменения приветствовала, но... Прежде чем мы всерьез решим вломиться в мужской монастырь, я хочу знать, откуда у тебя сведения о местонахождении заметок. Кто тебе о них рассказал? Я подкупила помощника-библиотекаря. Обещала ему, что ты сходишь с ним на свидание. Алиша почему-то отодвинулась от меня. «Кто этот несчастный?» – забеспокоилась я. «Болдрик!» — скороговоркой пробубнила подруга и опрометью взлетела вверх по лестнице. «Иногда приходится идти на жертвы». «Алиша, стой!» «Получается, за свою помощь Болдрик угодил в целительское крыло?» «Я предупреждала его о рисках. Говорила, что ты у нас ослепительная и непредсказуемая девушка. С тобой следует быть осторожнее. Не моя вина, что он не внял моим советом». Выскочив на лестничную площадку, подруга нырнула в коридор. Я последовала за ней. «Вот и вы, девчонки!» – вышел навстречу нам Роин. «Следующая пара у нас общая с Виссандрой». Он был безмерно рад этому факту. Я не смогла не улыбнуться ему. «Это невероятно здорово!» – изобразила несуществующую радость. «Не дай ей там заскучать!» – напутствовала ему Алиша и скрылась в нужном ей кабинете. Помахав рукой, она пообещала встретиться с нами после пары. Развенел звонок. Мы с Роином направились в кабинет. Без приключений добрались до свободного стола. Неприятные моменты нас ожидали позже. «Защитника себе нашла висандра Скорчила физиономию Вивьен, выходя из образа расчетливой соблазнительницы. «Умолкни, пока я добрая и делаю вид, что не замечаю твоего яда». «Иначе ты спустишь на меня своего сторожевого пса?» ехидно усмехнулась врагиня. «Зачем?» Мило улыбнулась ей. Я без поддержки с тобой справлюсь. Возьму и вызову тебя на магический спарринг. Вивьен побледнела. Она вспомнила, что стала с первокурсником, оскорбившим меня. Пришла преподавательница, и разговор пришлось прекратить. Начали занятия с древней мифологией и существ, населявших наш мир до магических изменений. Прислушиваясь к ровному голосу преподавательницы, я скинула туфли и с огромным удовольствием вытянула ноги под столом. Слушала и дремала с открытыми глазами. «Признаю, мне было скучно. Я настолько разомлела, что и на перерыв между парами не пошла». На опросе отвечала вяло, без огонька. Магистр списала мои скудные ответы на усталость после тренировки. Я не стала её ни в чём разуверять. Прозвучал звонок, возвещающий об окончании второй пары, и студенты бодро потянулись к выходу. Всунув ноги в неудобные колодки туфель, я выползла среди последних в коридор. Алиша поджидала настроенному входа. Особо не мудрствуя, мы пошли в столовую на обед. За нашим столиком уже сидела Милания с подругами. Чтобы всем уместиться, они сдвинули два столика вместе. Припомнив обещание вместе позавтракать данное Милании, я чуть не застонала в голос. Пропустив завтрак, я обязана была с ней пообедать. "Опаздываете, девушки", голосом строгой учительницы сделала нам она замечание, Причем Милания умышленно не замечала Роина. "Мальчики сидят вон за тем столом". Указала она на Виланте. Он сидел с каким-то парнем, и у них имелся свободный стул. «Роин останется с нами», — настояли мы вместе с Алишей. Нас объединило чувство справедливости. Несмотря на наш боевой настрой, милания с высокомерием посмотрела на нас. «Чем вас не устраивает общество виланты Мальчики отдельно, девочки отдельно». «У нас нет никакого разделения», — ответила ей я. «Тебя ведь мы терпим, иначе сидеть тебе за общим столом с ними». «Нехорошо получается, мы к вам пришли», — раздалось из команды поддержки милании «И навязываете свои правила», — не осталось в стороне Алиша. «Не ссорьтесь, девочки, я не против присоединиться к парням», — неожиданно уладил назревающий конфликт Роин. Я с благодарностью посмотрела на него. «Возможно, это и к лучшему, никто своими колкостями не испортит тебе аппетит». Стоило Роину отойти, как милания пристала к нам с Алишей. — Чего стоите? Давайте садитесь, наконец. Пора делать заказ. — Мне пюре с морепродуктами. Без малейшей заминки подхватили радостно из-за её свиты. Мы с Алишей без особого энтузиазма опустились на стулья и сделали свой заказ. Я выбрала крем-суп с ароматными грибочками, подруга захотела на обед запечённое мясо. Видимо, в ней после общения с Меланией проснулась кровожадность. Почувствовав чужой взгляд, я обернулась. Рой над ними губами безмолвно пожелал мне приятного аппетита я кивнула и улыбнулась ему отличный симпатичный парень эх не в моем вкусе поглощали обед под подбубнешь подруг милании этот парень от тебя без ума я удивленно подняла глаза на миланию якобы слушающую обсуждение пресмыкающихся перед ней девушек ошибаешься пробормотала в ответ тут милания натурально скосила глаза на меня потом перевела взгляд на роина и усмехнулась я оглянулась Парень задумчиво смотрел на меня, взгляд хмурый, брови сошлись на переносице. Сначала я хотела подойти к нему и спросить, что стряслось, узнать, чем он озабочен. Но потом опомнилась и одернула себя. Мы знакомы, всего ничего, не мне лезть к нему с расспросами. Я отвернулась и сосредоточилась на еде. «Мы друзья», — озвучила твердо. Губы милании дрогнули в улыбке, в доброй, дружеской улыбке я приподняла брови как бы бросая ей вызов давай докажи обратное друзья так друзья после недолгих раздумий согласилась со мной моя пускай и ненадежная но новая подруга милании и друзья очень нужны мы доедали обед когда от входа в столовую раздался взрыв мелодичного смеха мы с миланей понимающе переглянулись и посмотрели на вошедших обратив на себя внимание вивьен со свитой прошествовала к возвышению где сидели элитники Парни, считающиеся по праву гордостью нашей Академии. «Висандра?» С фальшивым удивлением уставилась на меня Вивьен, отыскав наш столик. «Почему ты ютишься в уголке? Давай с нами за центральный стол. Прости, совсем забыла, туда без особого приглашения нельзя!» Говорила врагиня громко, и её было слышно в каждом уголке столовой. «Не обращай на неё внимания!» Посоветовала, кто бы мог подумать, Мелания. Она превосходно оборачивает любую ситуацию себе на пользу. «Предлагаешь оставить оскорбление без ответа?» Я не особо рассчитывала на понимание Мелании. «Подобную колкость нужно сразу пресекать». Неожиданно она встала на мою сторону. «Вивьен того и добивается», — проявила здравомыслие Алиша. «Посмотри, сколько народу поверило в её надуманное сожаление». Я осмотрелась и с сожалением отметила. Эстонс выглядел озабоченным. Он поверил в Вивьен. Хотя, чему я удивляюсь? Вилан, давно попал под ее чары. Я вздохнула, собирая мысли в нужную кучку. Главное — проявлять спокойствие. «Вивьен, спасибо за приглашение, но единственное, что тебя сейчас должно волновать, это как ты будешь развлекать собеседников. Не нужно, не думай обо мне, подумай о себе. За тот стол сложно попасть и очень легко вылететь. Наверное, мне давно стоило тебе признаться. Я не стремлюсь к элитным магам, им нечего мне предложить». Несмотря на льстивые слова в начале речи, холодно закончила я. «Ты это, поосторожнее там на поворотах!» прислушивались к нашему разговору боевики, считающиеся гордостью Академии. Я посмотрела в их сторону и столкнулась с жалящими взглядами парней. Сидящие с краю девчонки спокойно себе обедали, никуда не влезая. «Видно сразу, пофигистке «Вам не стоит перед ней расшаркиваться!» презрительно сморщила губы Вивьен. «Висандра недостойна особого отношения. Она ничем не отличилась в Академии, в отличие от вас. Для того, чтобы глазки строить преподавателям, особого ума не надо». «Мы перешли к сравнениям? Тогда замечу, что в отличие от тебя, Вивьен, природа не обделила меня интеллектом. Я не сужу других по себе. Ведь именно кокетничая с парнями, ты попала за их стол». «Висандра...» — встал на ее защиту Эстенс. «Не забывайся. И этот туда же». У меня пропал аппетит. С глубоким разочарованием посмотрела на него. «Я считала тебя неглупым парнем, Виланте. Тебе стоило с первой встречи уяснить. Вивьен тебе не по зубам. Не ты ее используешь. Это она использует тебя». Отодвинув стул вместе с Алишей, я покинула столовую. Как правильные студенты, мы отправились в библиотеку. Знания нас интересовали мало. Алише необходимо было найти план мужского монастыря. Мне надлежало придумать, как проникнуть в него. Провозились мы с ней несколько часов, и ничего особо не добились. Благо, хоть студенты готовились к вечернему балу и не путались у нас под ногами. Библиотека оказалась полностью в нашем распоряжении. План здания мы с Алишей нашли почти сразу. Загвоздка вышла с обходом охранного контура. Потирая руками усталые глаза, я снова и снова просматривала план подземных коридорных узлов и не видела в магической охранной системе изъяна. За окном наступали сумерки. Пропустив ужин, мы ломали головы над обходом монастырской защиты. В тишине показательно раздался стук в приоткрытую дверь. «Кого там принесло?» Отрываясь от разложенной на столе схемы, посмотрела я на пришедшего. Там, в коридоре, с виноватым видом стоял Эстенс. В руках он держал прозрачную коробку, через которую виднелись аппетитные пирожные и стаканчики ароматного бодрящего отвара. «Уходи, тебе не рады!» заявила ему я, поднимаясь на ноги. «Давай хотя бы выслушаем его», — забрала у него вкусности подруга. «Проходи», — неприветливо буркнула я. «Да, я на него ещё злилась». Освобождая дверной проём, воодушевлённый Виланте прошёл к нашему заваленному чертежами столу. Рассмотрев лежащие на нём схемы, он сразу ими заинтересовался. «Хотите к жрецам вломиться? Вам нормальных парней в академии не хватает?» — хохотнул он. «Где ты у нас нормальных парней увидел?» — уперлась я руками в стол. «Хватит, висандра разве я не извинился?» — указал Виланте на Алишу за обе щеки, уплетающую пирожные. «Извини? Считаешь, подкупил мою подругу, и я обо всем забуду?» «Я предпочитаю задобрил». «Алиша, как считаешь, у Виланте получилось тебя задобрить?» — поинтересовалась ехидна у нее. «Пирожные вкусные, он на верном пути», — раздался удаляющийся голос подруги. Прихватив десерт с напитком, она перебралась за другой читательский стол. Мы не давали ей спокойно поесть. — Видишь, твоя подруга забыла о недавнем недоразумении, и тебе стоит. — Не обольщайся, Алиша тебя не простила, — возразила ему. — Но близко к этому, — подала голос соседнего стола Алиша. Откинув край верхнего чертежа, Виланты присмотрелся к тому, что лежал под ним. — Девочки, вас серьёзно потянуло на жрецов? — усомнился он. — Разве по мне не видно? Да, меня потянуло на мужчин в хломидах. Они в них такие... Э, такие мужественные. Кто конкретно тебе понравился из этих мужественных жрецов? — Не мечтай, я ничего тебе не расскажу. Мы с тобой не друзья, обычные сокурсники. — Не друзья? Вот значит как. А я хотел тебе помочь. — Твоя помощь не пригодится, — елейным голоском протянула я. — Посмотри на себя, виланты Растёшь, быстро исправляешься. Есть идеи, как туда попасть? Постучала я пальцем по чертежу. «Имеется несколько!» И Эстенс достал из кармана мой артефакт удачи. Технически, конечно, его, но сделала его я. Буквально этим летом я продала артефакт Виланти через посредника. «Почему не сделать и себе?» Закончились редкие компоненты. Привезут их только через месяц. «У меня есть портальный перемещатель», наравне с Эстенсом решила расчехлить запасы я. «Осталось отыскать уязвимую точку в магической защите монастыря». Обнаружив брешь, мы увеличим эффект от действия артефакта удачи. С момента активации артефакта у нас в запасе останется 10 минут на поиск э, твоего жреца. 11. Что? Действие заряда удачи после активации артефакта длится 11 минут. В любом деле важна точность, особенно в этом. Мне, как создателю многих артефактов, хранящихся в Академии, известны их точные параметры. — Откуда знаешь? — зацепился за мои слова Виланты. «Забыл. У меня у самой полно магических безделушек. О действиях некоторых я знаю». «Артефакт удачи ты упустила. Он достался мне». Мерился со мной кто удачливее Эстенс. Я не стала оспаривать его утверждения. Я неплохо заработала с его покупки. Окружив стол, мы все вместе взялись за чертежи. В том числе и Алиша. Рассортировали по группам схемы, наложили поверх них схемы магических защитных сетей, выявляя слабые звенья. Не знаю, то ли мой артефакт фанил и отсыпал нам удачи, то ли просто нам повезло и в охранном трехступенчатом заклинании нашлась лазейка. Общими усилиями, сверяя карты и схемы, мы обнаружили слабое плетение. Активировав артефакт удачи, наш портал обойдет защитную сеть, никого не потревожив. О нашем приходе никто не узнает. На случай вылазок у меня и комплект встанов с рубашкой был припрятан. Пора доставать. «Бегать по незнакомым коридорам точно лучше в удобных вещах». «Признайся, Эстенс, Вивьен применяла тебя на элитников?» Довольная и расслабленная не удержалась я от подкола. «Меня невозможно никем заменить». Не особо вышло у Виланты блеснуть остроумием. «Действительно, зачем тебе соревноваться с пустоголовыми качками?» Поддержала его Алиша. «Ничего, что командир этих качков увел у него невесту?» Вступилась я за брата. То, что демиан Ренс, мой близкий родственник, знали единицы. Эстенс в этот тесный круг не входил. Мы стояли вокруг стола и смотрели друг на друга. Виланте в упор сверлил меня взглядом. Алиша смотрела с осуждением. Видимо, по её мнению, мне стоило поберечь самолюбие парня. Я считала иначе. Виланте был потрясающе обаятельным и симпатичным парнем. Высокий, спортивный, худощавый. И по комплекции он сильно уступал магам из команды элитников. Боевики были шире, мощнее, крупнее него. Раньше это различие не особо заботило Эстенса. Он понимал, сила не всегда имеет решающее значение, особенно среди знати с их скрытыми уловками. Его отношение к бравым парням изменила милания Она променяла виланты на моего брата, Дэмиана Ренса. При упоминании о прошлом в глазах Эстенса появились отголоски прошлой боли. «Вот только я не волшебный целитель и не умею избавлять от комплексов». «Вилан, сам должен с этим справиться». Разряжая обстановку, Алиша громко отпила из своего стаканчика. Парень обвел взглядом пустующую библиотеку и с загадочной улыбкой посмотрел на нас. «Девушки, вы никуда не опаздываете?» «На бал!» — вспомнила я и ужаснулась. «Мы не готовы!» «Говори за себя!» — равнодушно заметила подруга. «Я никуда не пойду». «Почему?» «Не с кем идти!» Чересчур радостно объявила она. «Пошли со мной», — предложил ей Виланте. «Я не ослышалась. Ты приглашаешь меня на бал?» «Меня? На бал?» Округлив глаза, уставилась она на него. «Своим согласием ты окажешь мне честь», — добил ее парень. «Вот она помощь», — поддержала его Алиша, и ей это вышло боком, в ее понимании. «В моем парень поступал правильно. Алиша не стоило отсиживаться в комнате». «Там очень шумно, скучно, и приходится постоянно танцевать. Ладно, уговорили». Немного поразмыслив, согласилась она и с предельной честностью призналась. «Только у меня подходящего платья нет». Виланте нахмурился. Заказать наряд он не успевал. «Предлагаю этим вечером обойтись без условностей». Нашел он выход из положения. «Иди, в чем тебе удобно, Алиша. Я переоденусь и встречу тебя возле общежития». Оставив схемы на столе, мы отправились собираться на бал На сборы у нас оставалось чуть больше часа.